Глава 7 Ф. Лошади и верблюды осторожно ступали по узкой тропе, пролегающей среди теснящихся гор. Мало казалось, что камни вот-вот преградят дорогу и заставят повернуть обратно. Но Хуфтор уверенно вел их вперед. «Мы вошли во владение горцев. Когда-то часть египтян скрылась в ущельях от притеснений франков и арабов, и им пришлось добывать себе пропитание разбоем. Чтобы выжить, они не щадили никого». Их дети тоже предпочитают обеспечивать себя с помощью меча. Крестьянин и купец для них не более, чем добыча. Сумерка сумерках Хуфтор вывел путников к пещере, зажег масляную лампу и шагнул под каменные своды. Мал вдохнул прохладный и сухой воздух. «Где же дети разбойников?» — спросил Моркварт, оглаживая рукоять секиры. «Я готов преподать им урок». «Спрячь оружие, Моркварт», — сказал Хуфтор. «Горсты чтят законы гостеприимства и не трогают тех, кто идет с миром. Я не раз шел этим путем, и здесь мне уже приходилось ночевать». «А что они едят?» — полюбопытствовал монгол. «Они охотятся на животных. Крестьяне приносят им муку, фрукты и овощи». «Эти смелые люди слишком наивны», — заметил Мал. «Под видом путешественников лазутчики могут привести сюда воинов, и те уничтожат их одним ударом». Прежде чем разбить врага, его нужно поймать. Пока это никому не удавалось. Те, кто приходил сюда с мечом, погибали от камней и стрел. В горах можно идти назад или вперед. Когда стрелы и камни сыплются с неба, спрятаться некуда. В горы нельзя войти незамеченным. Повсюду дозорные. Здесь никто не желает быть застегнутым врасплох. О нашем появлении не сомневайтесь. Уже успели известить. Из пещеры пробивался неяркий свет. Он исходил от пламени костра под кипящим котлом. Вокруг сидели люди. Их лица были скрыты в полумраке. «Мир вам», — сказал Ховтор. «Добро пожаловать, Херхуф. Ты привел своих людей как раз к ужину». Ховтор достал из сумки обедоские хлеба и предложил их горцам. Те с благодарностью приняли дар проводника. Из котла они ножами по очереди доставали куски мяса, сначала предлагая их рядом сидящему гостю. Ациана и Ирин отказались от пищи горцев. Мал отведал вареной козлятины и выпил хмельной пшеничный напиток. Было сухо и тепло. Огонь подпитывался воздухом из отверстия, пробитого в каменной толще. Насытившись, принц заснул вместе со всеми прямо у костра. Путники выехали из горного ущелья, когда солнце достигло зенита. Вскоре Хуфтор объявил стоянку. Мал почувствовал присутствие лесного воина и поскакал вперед. Призрак появился в привычном образе старика. Мал начал без предисловий. «У тебя была своя Маргарита». «Да». «Ты нашел ее?» «Нет». «Ты знал, что Маргариты нет в обидосе. «Да». «Почему ты не предупредил меня?» «Тебе нужен меч Рамзеса». В следующий раз призрак появился без лица и с полупрозрачным телом. Лесной воин неотступно следовал за всадниками, Элен, будучи единственной, кто до сих пор не встречался с призраком, нисколько ему не удивлялась. «Твой путь принадлежит только тебе!» — крикнул Мал. «Мне не зачем по нему идти. Я найду Маргариту. Ты слышишь меня?» Лед мелкими осколками взорвался в голове с такой силой, что Мал едва удержался в седле, но разум не покинул его. Послышалось конское ржание. Мимо пробежали оседланные лошади. Дорогу преградили мертвые человеческие тела. Несколько десятков сельджуков лежали вокруг египтян в льняных на бедренных повязках и кожаных доспехах. Их было семеро. Мал узнал воинов и бедовского храма. В надежде обнаружить признаки жизни, он подошел поближе. Египтянин, возле которого лежало больше всего трупов, в каждой руке держал по мечу. — Хотел бы я увидеть этот поединок, — сказал Верн. Капитан и Иллин хранили молчание. Проводник стоял возле трупа, сжимающего меч в темно-зеленых ножнах. «Это Хепеш, меч фараона Рамзеса. Тот, кто владеет им, не знает поражений. Все выкрали меч из Абидоса и поплатились за это. Мы должны вернуть проклятое оружие. Верн, возьми меч и скачи в Абидос», — приказал Мал. «Там его ждет смерть», — предупредил Хувтор. «На прикосновение к святыням Абидоса наложен запрет. Тот, кто его нарушает, лишается жизни». Мал посмотрел на капитана. «Этот меч предназначен тебе». — сказал он. Принц испытывал к мечу в темно-зеленых ножнах непреодолимое отвращение. — Пусть он останется здесь. После полудня лошади все чаще склонялись к ячменным колосям. Они останавливались возле пшеничных островков и отказывались ехать дальше, пока не съедали все колоски до одного. Ховтор сошел с коня и взял его за поводья. — Сегодня мы больше не поедем на лошадях. — Это еще почему? — возмутился монгол. Я объявляю лошадиный день. У всех, кроме Моркорда, эти слова вызвали улыбку. Сегодня мы отдадим дань уважения лошадям. Для странников нельзя найти лучших помощников. Один день в году, и мы должны дать им отдых в пути. Здесь растет редкий для Египта ячмень. Пусть они едят его сколько захотят, а вечером дадим им верблюжьего молока. Путники распрягли лошадей. Мал сорвал колос и попробовал зерно дикого ячменя. Они оказались сладкими на вкус. «Праздник принесли на восток Франки», — продолжил Хуфтор, снимая поклажу с верблюдов. И «Если этот день приходится на время войны, то они объявляют перемирие и предаются веселью, а бедуины состязаются в искусстве верховой езды. На кол вешается обруч, а лошадь вместе со всадником должна в него проскочить. Тот, кому это не удается, поднимается на смех. Победителям же достаются награды и почет». Состязание определяют не только лучших наездников, но и лошадей. Лошадь-победитель получает право на продолжение рода. Я не раз слышал, что лошади бедуинов могут обогнать кого угодно, но никогда и никому не позволят обойти себя». «Если ты признаешь, что лошадиный день принадлежит чужой традиции, то почему же ты ей следуешь?» — спросил Мал. «Как бедуин я чту традиции предков, а как философ изучаю обычаи других народов». «Если я нахожу какую-либо традицию разумной, то почему бы не перенять ее? В лошадиный день мы отдаем дань уважения тем, кому многим обязаны». Карен заповедал в первую очередь заботиться о пропитании лошадей, а потом о детях. Пророк говорил, что злой дух не отважится проникнуть в тот шатер, где стоит чистокровный скакун. Но ангел, спускаясь к нему каждую ночь, целует в лоб и благословляет хозяина». «Кочевник, когда найдет источник воды в пустыне, должен сначала напоить лошадь, а уже потом сам утолить жажду», — добавил Моркварт. Мал попросил капитана дать ему урок фехтования. отца на согласился, и они сошлись в поединке. Мастерство испанца заметно возросло с тех пор, как принц впервые скрестил с ним клинки. Мал остановился, и его место занял Верн. Телохранитель успешно отразил все атаки и нанес несколько опасных ударов. «Давно мне не приходилось видеть столь искусного владения клинком», — признался Мал. «Капитан, я думаю, что ты смог бы справиться и с Ари, в случае с тебе с ней сразиться». «Я уже попробовал вступить с ней в поединок, пока вы пировали в Альфантине. Увы, Ари сильнее меня». Мал удивился тому, как легко отца Анна признался в поражении. «В таком случае Ари не в счет. Она использует темные силы, и ее превосходство не умаляет твоих достоинств». «Женщине подобает побеждать другим искусством», — сказал Хуфтор. «Она сильна очарованием. Перед ним бессильно любое оружие», — с нежностью в голосе добавил капитан. «Очарование?» — усмехнулся Мал. «Неужели женщины смогли изобрести новый прием фехтований?» Оциана переглянулся с Илен. Та вынула длинный узкий меч и подошла к Малу. Принц посмотрел на капитана. Он предвкушал любопытное зрелище». Мал и Илин скрестили клинки. Принц посмотрел на меч Илин. Затем его взгляд переместился на женский палец, сжимающий рукоять. Когда Мал поднял глаза и посмотрел на лицо Илин, по его телу развелась сладкая истома. Мал забыл обо всем. Он очнулся от токлика капитана. Илин стояла рядом. Ее меч лежал в ножнах. Ей так и не пришлось сделать ни одного выпада. Мал чувствует сырость в воздухе, дорога выводит к реке. Он направляет Ориона к самой воде. На другом берегу показывается человек. Мал придерживает коня. Это сарацин. Завидев Мала, тот издает воинственный клич. К нему выскакивает еще около десятка вооруженных соплеменников. Они бросаются в реку и, зажав сабли в зубах, устремляются на другой берег. Сарацины текут нескончаемой пестрой лентой. Конные и пеши, они вваливаются в реку и плывут вперед. Мал отпускает Ориона и, став на кромке берега, готовится к сражению. Поперечный поток разделяет реку на две части. Когда конец ленты из человеческих тел дотягиваются до берега, сарацины подступают к Малу. Они измотаны переправой. Не давая им прийти в себя, Мал наносит удары один за другим, устилая речное дно мертвыми телами. Сарацина окружает его, ожидая, когда он выдохнется. Сначала у Мала раскалывается щит. Тогда он берет меч двумя руками и клинок рассекает воздух с удвоенной силой. Несколько раз мечи достигают змеиного торса. Панцирь из чешуи выдерживает их удары. Неожиданно меч выскальзывает из рук, не успев понять, что произошло, Мал хватает первое, что попадается под руку — мощную и ветвистую корягу. Размахивая ей вокруг себя, он не дает приблизиться сарацинам. Тех, кто пытается подойти к нему, он сбивает с ног. Сарацины поднимаются и вновь идут на него. Мал вынужден отступать еще и еще, пока не оказывается у кромки воды. Коряга в его руках обращается в меч Рамзеса. Клинок увеличивается в длину и ширину, оставаясь таким же легким. Толпа сливается в одного человека. Вместо множества невыразительных лиц мало видит одно, с жесткими чертами и сосредоточенным взглядом. От нового соперника исходит тяжелая мощь. Его тело и без того огромных размеров увеличивается прямо на глазах. Его меч не уступает тому, что находится в руках у Мала. Сарацин первым наносит удар. Мал отражает его и открывает глаза. Рядом спала оборотень. В нескольких шагах дремал Верн. Мал осмотрелся, еще взглядом в связку кинжалов. Они висели на луке седла Ориона. Один прыжок — и кинжалы в его руках. Еще один — и они вонзаются в женское тело. Мал прислужился к безмятежному дыханию оборотня. В чем она виновата? Охваченный сомнениями, Мал закрыл глаза и лежал неподвижно, пока оборотень не проснулась и, поцеловав его в губы, ушла. Однообразная дорога привела их к колодцу. Путники остановились, чтобы напоить лошадей. Верн хотел еще и пополнить запасы воды, но Хуфтор предупредил его, что в этом нет необходимости. Вскоре они въехали в небольшое поселение под названием Кана. «Здесь живут те, кто чуждается роскоши», — сказал Хуфтор. «В Кане не принято носить дорогие одежды и вкушать изысканные явства. местные жители привыкли добывать пищу крестьянским трудом и не тяготятся этим». Жители Каны смотрели на всадников без удивления и страха их голоса звучали ровно и спокойно. «Должно быть, они проживают утомительную и скучную жизнь», подумал принц. На постоялом дворе он смыл с себя дорожную пыль и, вдохнув воздух, пропитанный покоем и уютом, поверил, что секрет счастья поселенцев города Кана все-таки существует. А никто не знает, откуда они появились на западе Египта. За столом Хуфтор решил рассказать историю халдеев, которые тоже вели размеренный образ жизни». Но они первыми пришли на эти земли и превратили пустыню в цветущий сад. Они вырыли каналы, пустили в них воду и посадили вокруг леса. В тени деревьев они построили дома из песка, применив тайный способ превращения песчинок в камни. Многие сотни лет они совершенствовались в науках, искусстве и ремеслах. Нет никого, кто превзошел бы их знания этого мира. Их зовут халдейскими магами, и есть те, кто принимает их за полубогов. Они изобрели летающие корабли, секрет которых так и не раскрыли инженеры Небура. Египетская математика и нумерология родом из Халдеи». Когда воинственный Рамзес привел на запад Египта многотысячное войско, он расширил границы царства, но не смог покорить халдеев. Они покинули города до прихода завоевателей. Их песочные дома рассыпались на глазах у египетских солдат. Халдеи были могущественным народом, но они не стали вступать в войну. Они предпочли исчезнуть. Вслед за египтянами на запад пришли греки, а за ними франки». Но Халдея так и осталась с землей одиноких, далеко стоящих друг от друга замков. Первыми, кого Мал увидел утром в комнате Канского постоялого двора, были Ациана и Илин. Они ждали его пробуждения. По выражению их лиц, Мал понял, что ему предстоит важный разговор. Верно еще лежал с закрытыми глазами. Моркварда и Хофтора уже не было. Мал скинул послужившую ему покрывалом медвежью шкуру, присел на постели и пригласил Илин занять кресло, стоящее у стены напротив. В кресло сел капитан. И он стал рядом. Тебя преследует оборотень. Об этом нам рассказал Хуфтор. Начал капитан. Он не обманул вас, но это всего лишь моя обратная сторона. Как он выглядит? Как ему вздумается? Но почти всегда, как девочка, иногда женщина. Я узнаю ее по взгляду. Он принадлежит Маргарите и никому больше. Когда ты говоришь, что оборотень — твоя обратная сторона, это так и не совсем так. Что значат твои слова? Она — обратная сторона Маргариты, что связано с тобой в равной степени принадлежит тебе. Не может быть. Мал не хотел признаваться в том, что и сам всегда так думал. Он почувствовал холод, подтянул к себе шкуру и закутался в нее. Верн проснулся и сел рядом. Капитан продолжил. Пипин, вернув Маргариту, хотел заставить ее забыть о тебе. Обряд в храме молчания, известном тебе как храм Артемиды, стал лишь началом мистерии. Она продолжилась в обидосе в храме забвения. «Да, Маргарита была там, но задолго до того, как в храме появился ты. Спящие ее омыли в водах озера Лин, надеясь, что от памяти о прошлом не останется и следа. В тот же вечер ее доставили в храм рождения, что находится у Халдеи, куда мы сейчас направляемся. Для нее был открыт короткий путь, и ей не пришлось совершать утомительное путешествие по пустыням. Почему бы и нам не пойти коротким путем? Он пролегает через врата времени и соединяет древние храмы между собой» но ты пока не готов им воспользоваться. Твоя страсть слишком сильна, чтобы пройти по нему и не сойти с ума. Как долго Маргарита будет находиться в храме рождения? Она останется там до тех пор, пока обе части ее души не обретут целостность. Жрицы храма Артемиды предупреждали французского короля об опасности, грозящей тому, над кем совершается обряд забвения, смерть или превращение в оборотня. Но Пипин не желал никого слушать. Душа Маргариты в момент действия раскололась на две части. Одна из них осталась в ее теле, а другая устремилась к тебе. Твой отпечаток на пергаменте ее души оказался несмываем. Я чувствую, чувство к тебе сохранилась в той части ее души, что подвластно страстям, и теперь обладает способностью вселяться в тех, кто беззащитен перед оборотнем. Если ты ее ненавидишь в новом облике или равнодушен, то страстная часть ее души приобретает силу, а разумная слабеет. «Однажды я убил ее» признал Самал. Этим ты еще больше усилил затмение разума. С каждой вашей встречей тебе будет все труднее совладать с чувствами. Рано или поздно она сойдет с ума. А ведь оборотень — часть Маргариты, которая по-прежнему любит тебя. Он же часть тебя, оставшаяся в сердце Маргариты и часть отвергаемой тобой страсти. Почему бы тебе не примириться с ней? Этим ты еще больше усилил затмение разума. С каждой вашей встречей тебе будет все труднее совладать с чувствами. Рано или поздно она сойдет с ума. Ведь оборотень — часть Маргариты, которая по-прежнему любит тебя. Он же часть тебя, оставшаяся в сердце Маргариты, и часть отвергаемой тобой страсти. Почему бы тебе не примириться с ней? Рыцари времени вручили мне кинжала для того, чтобы убить оборотня. И я намеревался сделать это. Убить того, кто тебя приводит в ярость, не составляет особого труда, тогда как принятие полюбить того, кого ты ненавидишь, способны немногие. Уничтожив оборотня, ты убьешь не только любовь Маргариты. Ты убьешь часть себя, и твое сердце лишится чувствительности. Я должен умертвить ее по обряду двенадцати кинжалов. Иначе мир исчезнет, — проговорил Мал. Если ты принесешь жертву, оборотня исчезнет тот, кого ты называешь лесным воином, а Хофтор — пустынным духом. Когда-то он был магом, но стал пленником своих желаний. Я теперь вынужден служить Анобису, который обещал ему освобождение в том случае если ты убьешь оборотня. Ты не говоришь о главном. Лесной воин — это я только много лет спустя. Спасая его, я спасаюсь сам. Пустынный дух хотел убедить тебя в этом, и ему не пришлось даже лгать, потому что все так и не так. Чтобы разобраться во всем, надо обладать здравым рассудком, которого ты, мал, увы, лишился, неотступно следуя своим желаниям. Он был знатного рода. Он так же, как ты, был влюблен и, подобно тебе, выбрал изгнание». Но с Анубисом, в отличие от тебя, он все же заключил договор. А когда пришло время испытания, он предал своего господина, выбрав путь человека вместо пути змея. Анубис не простил измены и превратил его в того, кем он сейчас является. Пустынный дух испытывает страшные страдания и добивается прощения и милости Анубиса. У него есть сила и знания. Он видит этот мир не так, как ты или я, и способен совершать поступки, выходящие за пределы человеческого разума. Призрак может оказаться там, где ему вздумается, обретя человеческое тело в мгновение ока. Зачем Аннобису смерть оборотня? Аннобис хозяин обители расколотых душ. Он увлекает в нее тех, чьи тела пребывают в мире живых в состоянии оцепенения. Когда человек вольно или невольно впускает душу забвения, та расколовается надвое. Оно чувствует отколовшуюся часть души по запаху и завладевает ей. Что же будет с Маргаритой? Судьба принцессы непредсказуема. В халдеи находится ее тело, но пока душа расколота, тело пустой сосуд. Жизнь вернется к ней, когда две части души воссоединятся. У тебя есть шанс спасти ее, примирившись с оборотнем. В противном случае, если оборотень убьет тебя, то Маргарита проснется и в одночасье забудет принца Мала. А если ты убьешь оборотня, то потеряешь связанную с Маргаритой чувственную часть своей души, и она отправится в обитель Анубиса. Мал достал кинжалы Ордена Времени и протянул их верно. «Возьми их и отнеси местному кузнецу. Чем быстрее, тем лучше. Пусть избавится от них». Капитан жестом остановил принца. «Я решил примириться с оборотнем. Кинжалы больше не нужны», — пояснил Мал. «Ты сможешь примириться с оборотнем, лишь обладая оружием, способным его умертвить. Кинжалы позволят устоять против искушений» не откроет тебе такие бездны, о которых ты и не подозревал. Примирение с ним позволит обрести покой. С кинжалами у тебя останется возможность убить его. Это еще одно искушение». Дверь комнаты распахнулась, и в нее ворвалась пожилая женщина с растрепанными волосами. «Ты все ему рассказал?» — спросила она капитана. Мал сдрогнул от ее резкого голоса. «Мне больше нечего от него скрывать». Женщина приветливо посмотрела на Мала. Ты подарил мне надежду. Она была намного старше Маргариты. Он смирял взглядом ее небольшое тело, смотрелся в круглое лицо и почувствовал непреодолимое отвращение. Женщина приближалась. Мал забрался на постель и отполз к стене. Она смотрела ему в глаза и улыбалась. Мал хотел улыбнуться в ответ, но вместо улыбки его лицо исказило гримаса. Женщина протянула руку. Мал сжался в стену. Более всего он хотел, чтобы маленькая женщина исчезла из комнаты и больше никогда не попадалась ему на глаза. Но пересилил себя. Пальцы влажной руки вцепились в него. Мал попытался вырваться, но не смог устоять перед накатившей на него слабостью. Облик Обратня расплылся перед глазами, и он потерял сознание. Принц очнулся в той же комнате. Оборотень сидела рядом и гладила его по голове. Мал хотел назвать ее Маргаритой, но не смог. «Прости, что не узнал тебя». Прости за ту боль, что причинил тебе». Женщина с силой дернула принца за волосы, оттолкнула от себя, встала и пошла к двери. Перед выходом она оглянулась. «Лучше бы ты сказал, что ненавидишь меня». Обратень вернулась, когда путники готовились покинуть Кану. Женщина вошла во двор и остановилась в десяти шагах от сидевшего верхом на арионе Мала. Принц знал, что любовь к Маргарите рано или поздно избавит от отвращения к проявлениям частички его и своей души. Но сейчас его захватило чувство вины. Что делать? Бежать или остаться? Краем глаза он заметил, что женщина не стоит неподвижно, а меняет выражение лица и положение тела. Пока Мал мысленно корил себя за неспособность различить в оборотней душу возлюбленной, за то, как слепо принимал ее за злой дух, пожелавший предстать перед ним Маргаритой, женщина сникла, на лице проявилась печать невыразимой скорби. Мал увидел образ беззащитной девочки, спящей в окружении чужих людей. Запертая в темнице сна, она обречена на одиночество. Но и сам мал, томящийся в разлуке, также одинок. С тех пор, как Маргарита исчезла в египетской пустыне, его тело гонится за ней, а душа не покидает пепелище некогда прекрасного города, блуждая по руинам зданий, сметенных силой огненного вихря. Он вдруг захотел броситься к той, что стояла перед ним, прижать ее к себе так сильно, чтобы слиться с частичкой души, скрывающейся в живом сосуде, без остатка. А вместо этого он заставил коня сорваться с места, и поскакал вперед. В этот раз Мал узнал лесного воина в одиноком прохожем, неспешно идущем по дороге. Он первым начал разговор. «Ты напрасно обнадеживаешь себя. У тебя недостаточно сил, чтобы слиться с оборотнем. Ты хочешь вернуть утраченную вместе с Маргаритой часть своей души, но не способен на это. Это ты обнадеживаешь себя, старик. Я не буду ее убивать. Ты не знаешь себя, Мал. Лесной воин впервые назвал принца по имени, Неужели ты думаешь, что можешь пощадить оборотня? Признайся, что ты жаждешь ее смерти не меньше меня. Я лишь помогаю тебе принять выпавшую участь, какой бы она горькой ни казалась. Ты жертва тщеславия и гордыни. Почему я должен прислушиваться к твоим словам? Я вижу то, что недоступно другим. Все, кто сейчас рядом с тобой, окружают тебя по моей воле. Они укажут тебе дорогу в крак. Это были последние слова лесного воина перед исчезновением. Он еще раз попытался убедить Мала в том, что смерть оборотня принесет ему благо. Капитан утверждал обратное. Кто из них прав? Мал посмотрел на Оциана. Тот ехал рядом с Илин с благодушным выражением лица. «Откуда ты знаешь про оборотня, храмы и обряды?» «От ты, И это далеко не все, что она знает. Разве тайные знания достаются так просто? Мне пришлось заплатить за них свою цену. Ты заключил договор с иной силой?» Если ты думаешь, что свободен от всяческих обязательств, то заблуждаешься. Исполняя обещания, мы проявляем божественную природу. Даже боги, те, кто порождает законы, и они подчиняются им как высшей воле. Жизнь каждого состоит из заключенных им договоров. Утверждать, что их не существует, значит впадать в иллюзию. Мы должны быть благодарны каждому договору как высшему дару, что правит миром. Помнишь картину, изображающую подводный дворец и выплывающих из него русалок? Одна из них приковала мой взгляд. Я долго всматривался в женщину, покорившую меня красотой, и с каждой минутой все сильнее желая обрести ее наиву. Я понял, что люблю ее и буду любить всю отпущенную мне жизнь. Я поклялся ей в верности. Такова цена за воплощение моего желания. Я стал причастен к силе, исходящей от Артемиды. Я и раньше служил ей, но не знал об этом. И ты мало исполняешь волю одной из сил. Счастье знать того, кому ты служишь, и любить его всем сердцем тебе пока недоступно но если я достиг этого, придет и твой час». Мал не знал, что и сказать. Капитан сделал выбор и не разочаровался в нем. И когда бог с головой Ибиса спрашивал о силе, которой служит Мал, он добивался от него поступка, совершенного капитаном. Мал так и не узнал, куда могут привести тот или Анубис. Но что есть конечная цель пути? Куда Артемида ведет Оциана? Почему в Египте боги верят в людей и соперничают между собой за них, а не наоборот? Всадники въехали в кедровую долину. Мал томился дурными предчувствиями. Ближе к вечеру он пожалел, что с ними нет горы и дана, и сказал об этом вслух, но промолчал о том, что мечтает о запеченной птичьей тушке. И могли бы без труда добыть меткие лучники. К ногам Мариона свалилась сраженная стрелой мясистая птица. Иллин убрала лук за спину. Верн поднял дичь, обещавшую стать отличным ужином. Хавтор объявил, что ищет место для ночлега. Они выехали на поляну, и проводник, осмотревшись, предложил остановиться именно здесь. Он спрыгнул на землю и внезапно провалился вниз. Под травой скрывалась глубокая яма. Хуфтор успел схватиться за уздечку и повис на ней. Арион сделал шаг вперед и встал на дыбы. Из-за деревьев просвистела стрела и впилась в лошадиную шею. «Стойте на месте! Это ловушки!» — закричал Хуфтор. Арион мотнул головой, надеясь стряхнуть больно ужалившую стрелу, и рухнул на землю так резко, что мал едва успел соскочить. Конь снова попытался встать, но не смог. Он растерянно посмотрел на хозяина. Из его горла вырвался хриплый звук. Началась агония. Ховтор корил себя за неосторожность. Он успел обнаружить еще несколько охотничьих ловушек, расставленных на крупных лесных животных, и предположил, что наконечник стрелы был пропитан ядом скорпиона. Мертвого жеребца опустили в яму, куда едва не угодил Ховтор и засыпали ветками. Утром Мал с верно пришел к месту погребения коня. Печаль принца не развеялась. Мал вспомнил ощущение полета, которое дарил ему стремительно скачущий орион. Позади раздалось глухое рычание. «Ты в одну сторону, я в другую», — отрывисто приказал Мал телохранителю. Принц побежал, продирая сквозь заросли. Раскатистый рык заставлял его мчаться все быстрее. Впереди показались три всадника. Мал на бегу, не понимая, зачем, вынул меч. Всадники достали луки и прицелились но не в него, а в того, кто бежал следом. Мал подскочил и, не осознавая, что делает, нанес удар одному из них. Из-за деревьев выскочил леопард. В его шкуру тотчас вонзила стрела. Леопард настиг стрелка и повалил на землю. Мал расправился с третьим всадником. Затем он подошел к леопарду и рывком вытащил стрелу. Зверь зарычал от боли, но глаза на умытой кровью морде светились от благодарности. Он лег на землю и стал зализывать рану. Мал обнял леопарда. Это был его любимый зверь, со шкуры которого смотрит тысяча глаз, сильный и ловкий. В нем живут две души. Одна принадлежит кошке, другая — собаке. Кошачья позволяет быть самому по себе, а собачья — повиноваться человеку и служить ему. У леопарда мягкая шерсть, любящая прикосновение человеческих рук, и собачья неустрашимость. И если он идет к цели, то уже не отступит. Но он никогда не пойдет прямым путем — Леопард осторожно и всегда предпочтет обойти опасность, нежели столкнуться с ней нос к носу. Мал сел на зверя и тот мягкой, но быстрой поступи помчался к лагерю. Вскоре они были на месте. Лошади и верблюда в присутствии хищника повели себя на удивление спокойно. Леопард обратил внимание лишь на хувтора. Здравствуй, путешественник, произнес он. Леопард поздоровался с тобой, Хувтор, сказал Мал. Я приветствую тебя, мой друг! Откликнулся проводник. Скажи. «Не на тебе ли устроили охоту в этом лесу?» «Это я охотился», — ответил леопард. «Леопард говорит, что это мы устроили охоту, и она развлекла нас», — уточнил Мал. Из шатра вышла худая невысокая девушка. Она приблизилась к леопарду и погладила его за ушами. Тот покошачьей сладко зажмурился. Девушка отпрыгнула в сторону и с вызовом посмотрела на зверя, предлагая поймать ее. Тот метнулся за ней, но она уже была в другом месте. Леопард пробовал еще и еще раз поймать девушку, но ему это не удавалось. Малу казалось, что Леопард готов дать оборотню ускользнуть в последний момент, но та действительно проявляла чудеса ловкости. Мал чувствовал, что сейчас с ним что-то происходит, но что именно понял, когда его накрыла волна легкости и счастья. Он не выдержал и бросился к Леопарду, желая заключить зверя и девушку в объятия, но не устоял на ногах, упал на траву и покатился, не сдерживая и смех, и слезы. Они продолжили путь по Кедровой долине. Мал и Оборотень ехали на леопарде. Принцу казалось, что с ним та самая Маргарита. Он поворачивался к ней, желая убедиться в этом. Оборотень улыбалась ему. Мал вместо того, чтобы улыбнуться, в ответ отводил взгляд. Когда это случилось в очередной раз, Оборотень силой ущипнула принца, а потом впилась ему зубами в плечо. Мал попытался стряхнуть ее. Он уже испытывал боль от укуса. Девушка не поддавалась. Она все сильнее сжимала зубы. Кожа на плече разошлась. Выступила кровь. Мал не выдержал и схватил оборотня за горло. Он все еще мягко пытался ее оторвать от себя. Леопард остановился и стряхнул наездников. Падая, Обратня разжала зубы. Мал придавил ее к земле, надеясь таким образом успокоить. Но та еще больше разозлилась и вырвалась из рук. Мал вышел из себя. Теперь уже и он сердился на Обратня, Ему хотелось ударить ее. Раздался страшный рык леопарда. Он заставил замереть Обратня и Мало. Лошади и верблюды резко остановились. Илин зашипела. Ее шипение было настолько жутким, что все прижали руки к ушам. Мал фыркнул и удивился тому, как он это сделал. До сих пор ему не приходилось слышать от самого себя ничего подобного. Он оглянулся на Обратня и увидел, что то смотрит на него с восхищением. Девушка улыбалась. В этот момент она была так похожа на Маргариту, что Мал, забыв обо всем, прижал ее к себе изо всех сил. Он слышал, как Хуфтор приказал остановиться на ночлег, но не сдвинулся с места, боясь выпустить девушку из объятий. Он хотел сохранить искорку Маргариты, вспыхнувшую в чужом для нее теле. Он не отпускал оборотня до наступления темноты, и она молча повиновалась. При свете луны они легли на траву и, обнявшись, заснули. Мал почувствовал тяжесть и нехватку воздуха. Леопард положил ему голову на грудь. Поблизости, закутавшись в плащ, спал Верн. Оборотня не было. «Садись на меня», — сказал зверь. «Куда ты собрался?» Леопард молча тер морду лапой. Верн проснулся и подбросил в уголь тлеющего костра сухих веток. Мал проверил меч и взобрался Леопарду на спину. «Верн, мы хотим прогуляться». «К полудню вернемся», — добавил Леопард. «Мы вернемся к полудню», — повторил принц. Поначалу Мал старался следить за дорогой, Но зверь так резко менял направление и так часто перескакивал с тропинки на тропинку, что принцу ничего не оставалось, как довериться старому другу. «Держись», — сказал леопард. Мал схватил его за загривок. Леопард стал набирать скорость. Он мчался быстрее и быстрее. Земля, небо и деревья слились в сплошном потоке. Мал перестал чувствовать тело. Пальцы, судорожно сцепившиеся в шкуру зверя, не разжимались каким-то чудом. Леопард остановился. Мал ослабил хватку и сполз на землю. Зрение постепенно восстанавливалось. Он лежал на площади, окруженной четырьмя башнями перед входом в заброшенный замок. Мал не испытывал ни малейшего любопытства к тому, что скрывалось за его стенами. Принц был бы рад уйти, но не мог. В замке на земляном полу росли кусты диких роз. Между них, извиваясь гибким матово-желтым туловищем, ползла змея. Она сплелась в петлю, прижала голову и бросилась вперед. Едва змея коснулась земли, Мало трубил ей голову. У него на глазах отрубленная голова обрела тело, а у тела выросла новая голова. Мал разрубил пополам каждую из воскресших змей. Отрубленные части змеиных тел снова ожили. Принц принялся уничтожать змей. Но каждый его удар только умножал их число. Его охватила ненависть, зародившаяся еще на улицах Рима. Задолго до штурма доносчики утверждали, что в римских храмах змеи почитаются наравне со святыми И священники проводят ритуалы, чтобы змеи защитили город от захватчиков. Льющаяся ручьем змеиная кровь напитала кусты роз, и те покрылись красными и белыми цветами. Усталость заставила принца остановиться. Змея с крестообразным рисунком на голове раскрыла пасть длинными зубами, метнулась вперед и ужалила в ногу. Еще один удар, и змеиная кровь брызнула на место укуса. а В голове пронеслось. Змея скрыт как смертельный яд, так и целительная кровь. Мал вспомнил вкус приторно-сладкой жидкости, вернувшей его к жизни в итальянском походе. Амазонки воскресили его змеиной кровью. На площади собралась толпа местных жителей. Они смотрели на него немигающими взглядами. Раздалось шипение. «Змеиный князь! Сын змея! Наш господин! Ф! Ф! Ф!» Мал слышал от Ховтора змеином городе, у которого было несколько названий. «Ф. Описнахан». Здесь жили люди-змеи, считающие себя прямыми потомками творца этого мира. Они утверждали, что все самые могущественные боги произошли от змей, что в жилах всех великих правителей течет змеиная кровь. Только вскромленные змеей короли способны нести миру свет мудрости и силу исцеления. К Малу подошли две красавицы. Лоб каждый украшал сияющий изумруд. — Прими свою жен, змеиный князь! — прокричала толпа а В глазах одной горело пламя страсти, вторая сияла светом очищения. Первая пробуждала жажду обладания, вторая излучала ясность и легкость. Желание то вспыхивало, то гасло. Внутренний огонь разгорался все сильнее. Мал прокричал. «Это ложь! Все прочь! Твой бог, наш бог!» — шепели люди-змеи. «Его настоящее имя Ихтиус Назарей, податель мудрости и просветления!» Змеиный бог, сошедший с небес, родился в союзе змеи и змеиной принцессы и принял посвящение в Великой Пирамиде. Ступая по извилистому следу змеи, он достиг бессмертия. Его распяли, чтобы змеиный дух не зашел на людей и даровал им целительную силу. Принесение в жертву змеиного бога было призвано напомнить людям об их бессмертии. Теперь он снова правит на небесах. Воскрешающий бог, спаситель человечества, просветленный змеиный царь. «Останься с нами, рожденный змеем, и ты обретешь силу преодоления смерти». «Я человек, и в этом моя суть», — отвечал Мал. «Твоя истинная суть тебе неведома. В твоих жилах течет наша кровь. Не для того Тысячеглазы доставил тебя сюда, чтобы ты изменил самому себе». Мал пошел прочь из города змей. «Ты не можешь так просто уйти, змеиный князь. Если ты отречешься от нас, тебе придется вернуть то, что принадлежит нам по праву». «Если ты отречешься от нас, тебе придется вернуть то, что принадлежит нам по праву. Оставьте меня в покое. Я ничего вам не должен». «Ты заблуждаешься». Люди-змеи шли за малым ползучей походкой. Когда они проходили мимо одной из башен, ее вершина сорвалась вниз. Мал даже не оглянулся. В реке принц смыл змеиную кровь. Возле самого берега плавали два мертвых тела. Мал смотрел в их лица. Они были изуродованы до неузнаваемости». Мало показалось, что это отвергнутые им змеиные красавицы. Он отогнал от себя эту мысль. Зверь встретил мало тяжелым рычанием. «Змей!» — сказал Леопард. Мал фыркнул и почувствовал, как внутри пробуждается неизвестная ему сила. Леопард продолжал рычать. Мал упал на землю и стал извиваться всем телом. Мал фыркнул и почувствовал, как внутри пробуждается неизвестная ему сила. Леопард продолжал рычать. Мал упал на землю и стал извиваться всем телом. Оно приобрело нечеловеческую гибкость, как будто разом лишилось костей. Мал зашипел. Леопард повернулся к нему спиной. Мал недоумевал. Как я оказался расколотым на змея и человека? Почему я не могу обуздать змеиную силу? Можно ли быть змеем или человеком только наполовину? Господи, я это или не я? Мал выхватил меч и ударил по столу растущего поблизости дерева. Оно не шелохнулось. Мал кричал от бессилия и наносил удары один за другим. Он проклинал свои сомнения, глупости и упрямства. Лезвие меча соскользнуло, и Мал потерял равновесие. Он неловко присел на землю и приткнулся к леопарду спиной. Малу стало легче, но чувство вины перед зверем и самим собой не оставило его. «Прости меня, леопард! Прости за все!» Мал закрыл глаза и прижался к тысячеглазому. Леопард не шелохнулся, но Мал ощутил, как волна покоя накрывает его и освобождает от безумия. Душа как будто возвращалась в покинутый когда-то дом. Здесь были распахнуты окна, и солнце согрело комнаты. Здесь его ждали. Здесь ему никто не угрожал. Мал заснул, не в силах сопротивляться усталости.